644-я ночь Когда же настала 644-я ночь, она сказала. Дошло до меня, о счастливый царь, что Дживамерт, когда аль джаланд послал его с войском в Куфу, проходил мимо долины, где были деревья и реки. Он велел своим людям остановиться, и они отдыхали до полуночи. А затем Дживамерт приказал им трогаться и, сев на коня, опередил их и ехал до зари. И затем они спустились в долину, где было много деревьев, и благоухали цветы, и пели птицы, и склонялись ветви, и сатана подул живомерду в бока, и он произнес такие стихи. «Я с войском моим вступлю в пучину любых боев, и пленных я поведу упорною силою, и витязи всех земель узнают тогда, что я внушаю страх витязям защитник моих людей». Гориба возьму в плен вакова оково одетого, И радостно я вернусь веселье исполненной. Кольчугу надену я, доспехи возьму мои, И в бой я пойду потом, разя во все стороны. И не окончил еще живомерд своих стихов, Как выехал к нему из-за деревьев витязь, Высоко поднимающий нос, как бы погрузившийся в железо, И закричал над Дживомерда и сказал «Стой, о вор из арабов!» Снимай одежду и доспехи, слезай с коня и спасай свою душу. И когда Дживамерт услышал эти слова, свет стал мраком перед лицом его, и он обнажил меч и бросился на Альджамракана и воскликнул: "Овар из арабов, ты пресекаешь мне дорогу, когда я предводитель войска Альджаланда ибн Каркара и должен привести Гариба и его людей связанными". И услышав эти слова, Альджамракан вскричал: Как это прохлаждает мне печень!» И понесся на Джавамерда, говоря такие стихи. «Я, Витязь, известный всем, когда закипит война, Боится моих зубцов и стали, мой недруг. Вот я, Джамракан, надежда, если придет беда, И Витязи знают все удар моих копий. Гориб мой эмир или нет, имам и владыка мой. Герой он в бою, когда два войска столкнутся. Имам, наделенный верой, постник, могучий он». Врагов, истребляющий на поле сражения, к религии Ибрахима всех призывает он, на зло отвергающим Аллаха кумирам. А когда Аль-Джамракан выступил со своими людьми из города Куфы, он продолжал ехать десять дней, и на одиннадцатой сделали привал и стояли до полуночи. А затем Аль-Джамракан приказал воинам трогаться, и они тронулись, а Аль-Джамракан поехал впереди них и спустился в эту долину. И он услышал Джава Мерда, который произносил стихи, упомянутые раньше, и бросился на него точно сокрушающий лев и, ударив его мечом, рассек пополам. И он подождал, пока пришли предводители войска, и осведомил их о случившемся и сказал «разделитесь, и пусть каждые пять из вас возьмут по пяти тысяч человек и ездят вокруг долины, а я держусь с мужами бен Амира». И когда дойдут до меня первые ряды врагов, понесусь на них и закричу «Аллах велик!» А вы, когда услышите мой крик, неситесь на них, возглашая словословие, и бейте их мечами. И предводители сказали «слушаем» и «повинуемся», и затем они объехали своих храбрецов и осведомили их об этом, и войны рассеялись по долине во все стороны, когда начала пробиваться заря. И вдруг враги приблизились, подобные стаду баранов, заполняя и равнины, и горы, И тут Аль-Джамракан и воины бена Амира понеслись, крича «Аллах велик!». И услышали правоверные и нечестивые, и мусульмане закричали со всех сторон «Аллах велик!». Он дает победу и поддержку, и покидает тех, кто не верует. И откликнулись горы и холмы, и все высохшее и зеленое, возглашая «Аллах велик!». И неверные растерялись, и начали бить друг друга остро режущим, И понеслись на них благие мусульмане, подобные горящим головням, и видны были только летящие головы, брызжущая кровь и растерявшиеся трусы. И нельзя еще было рассмотреть лиц, как уже погибли две трети неверных. И поспешил Аллах отправить их души в огонь, и как скверен этот исход. А остальные убежали и рассеялись по степям, и мусульмане преследовали их, беря в плен и убивая до половины дня. И потом они возвратились, забрав в плен семь тысяч, а из неверных вернулись только тридцать шесть тысяч, и большинство их было ранено. И мусульмане возвратились, поддержанные Аллахом победоносные, и они собрали коней, доспехи, грузы и палатки, и послали их с тысячей всадников в Куфу. И шихразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.